Частое мщение обуздывает единицы и порождает ненависть сотен. Как подрезанные деревья умножают свои побеги, так жестокость монарха, уничтожив немногих врагов, увеличивает их число». Разумеется, из этих мыслей Сенеке вовсе не следовало, что он полностью отрицает всякое мщение. Если положение является нестерпимым, если того требует государственная целесообразность, то можно оправдать иные решительные действия монарха. Так, как мы помним, Сенека оправдывал гибель Британика и помогала существовать добрым своим советам убийство Огриппы. Но теперь, когда не было уже и самого Сенеки, подтвердилась справедливость иного высказывания мудрого философа не из тех высказываний, что в его трактаты включались, но того высказывание, что в самом узком кругу произносилось. Если этот дикий лев однажды попробует человеческой крови, ничто не остановит его от возврата к своей природной жестокости. По природе своей Нерон был еще и трусоват, как натура артистическая впадал в крайние состояния, потому и жестокость его, все более погоняемая страхами, становилась частой и бессмысленной. Потому-то и недолгим было тираническое правление Нерона, симптомы которого после смерти Бурра и отставки Сенеки стали только проявляться, а после заговора Пизона уже были обычным делом. Еще раз скажем, это не были массовые репрессии. Нерон расправлялся исключительно с представителями верхов римского общества. Но это была не просто верхушка. Это, не забудем, была элита римского общества. Среди его жертв имена золотыми буквами, вписанные в мировую культуру. Лукон, Сенека, Петроний, талантливый поэт, великий философ, блистательный литератор их гибель три не смываемых клейма в биографии Нерона. Среди владык Римской империи было много императоров, проливших куда более крови, нежели Нерон. Да и проливали они её часто много более изуверскими способами хватало в истории Рима подлинно кровожадных владык. Но по части уничтожения знаменитых римлян, людей, бывших гордостью своего, да и не только своего времени, Нерон превзошел всех. Вернемся, однако, в 12-й год правления Нерона. В этом году он как бы задался целью расправиться со всеми знаменитейшими и уважаемыми людьми Рима. После гибели Петрония пришла очередь достойнейшего из сенаторов Тразия и Пета. Он хочет быть, а не казаться праведным. Так сказано об одном из героев трагедии Эсхила Семеро против Фив Амфиарае. Слова великого Эллина Можно уверенно отнести к последнему великому римскому сенатору. Тразия Пет давно раздражал Нерона. И дело тут думается не только в его независимости, а в ряде поступков, задевавших Нерона. Мы помним, как он покинул курию, когда сенатору каплескал счастливое известие о спасении Нерона от покушения, подстроенного Агриппиной. Тразие добился в сенате смягчения приговора Вершеплёту Антистию, лишив Нерона удовольствия явить свою великодушие и самому смягчить суровый приговор. Страптивость его давно не была тайной для Нерона. Она, конечно, раздражала его, но прямой опасности не представляла. Тразие не мог быть в числе соискателей звания принцепса, поскольку не состоял в родстве с Юлиями Клавдиями, а его открытое поведение, не скрывающее истинного отношения к происходящему, как раз свидетельствовало, что этот прямой, гордящийся своей независимостью человек никогда не унизит себя до заговорщицкой деятельности. Со всех точек зрения Тразия не представлял опасности для Нерона. Не был он и центром притяжения сил ненавидящих принцепса. Явного оппозиционера, пользующегося очевидным не расположением Цезаря, старались избегать, дабы самим не угодить в опальные. Как и во всех прочих делах того времени, дело началось с доноса. Автором его стал Касуцан Капитан, имевший к Тразии свои счёты. Пец способствовал изобличению капитана в лихоимстве в бытность того в Киликее, за что он и был осуждён. Донос Касуцана был составлен виртуозно. Он не приписывал Тразии каких-либо опасных замыслов, не пытался сделать из него тайного заговорщика, не упирал на близость к уже выявленным врагам Нерон. Он прямо указывал, что Трация является противоположностью Нерону и отваживался даже на историческую параллель, напоминая о временах гражданских войн в Риме. И подобно тому, как некогда жадный до гражданских раздоров Рим толковал о Гаи Цезаре и Марке Катоне, так теперь он толкует о тебе, Нерон, и Тразии. Доносчик делал явный упор на то, что в ходе такого противостояния разразилась гражданская война. Таким образом, Тразия, подобно Катону, мог стать источником новой смуты. И у него... Есть последователи писал далее доноситель, вернее сообщники, правда ещё не усвоившие его упорства в отстаивании своих воззрений, но подражающие ему в одежде и облике, суровые и угрюмые всем своим видом, как бы упрекающие тебя в распущенности. Заканчивался этот своего рода шедевр доносительства, успокоительным пояснением Нерону, что ему вовсе не обязательно самому принимать решение, поскольку за него все сделает Сенат. Наконец, ты можешь и не предписывать, что сделать с Тразией. Предоставь Сенату быть судьей в нашем споре».